68. Официально, согласно содержанию комплекса фильмов с информацией и инструкциями, которые имелись на далекой звезде и которые Тревес обнаружил еще тогда, когда впервые вступил на борт этого корабля, ультрафиолет предназначался именно для дезинфекции. Тревес предполагал, правда, что этот цвет является и источником великого искушения – И временами этому искушению уступали, используя ультрафиолет для получения загара, уроженца планет, где в моде была смуглая кожа. Но для чего бы им ни пользовались, он все равно дезинфицировал помещение корабля. Корабль покинул планету, и Тревес занялся маневрами вблизи солнца Мельпомены, делая все, что мог, чтобы не причинить неприятностей и не доставить лишних неудобств экипажу за счет непрерывных поворотов. Треввейс хотел на все 100 увериться, что вся обшивка корабля омыта ультрафиолетовым излучением звезды. Напоследок из шлюза извлекли сафандры и осматривали их до тех пор, пока Треввейс не удовлетворился их состоянием. «И все это...» — сказала, наконец, Близ из замха «Ты же так сказал, Треввейс, мох?» «Я назвал эту дрянь мхом, потому что она мне его напоминала». В конце концов, я не ботаник. Все, что я могу сказать, так это то, что это ярко-зеленая растительность, и, вероятно, она может существовать при очень слабом освещении. Почему? Мох чувствителен к ультрафиолету, и он не может расти или сохранять жизнеспособность под прямыми солнечными лучами. Его споры повсюду, и он растет в укромных уголках, в трещинах статуи, на нижних сторонах различных предметов, питаясь энергией рассеянных фотонов везде, где есть источники двуокиси углерода. Я поняла так, что ты считаешь его опасным. Это не исключено. Если бы хоть несколько спор проникли с нами, когда мы вошли, они бы нашли на корабле вполне подходящее освещение, без примеси вредного ультрафиолета, воду и неиссякаемый источник углекислого газа. Только 0,03% в нашей атмосфере заметила Близз. Им хватит за глаза. Добавь еще 4% в выдыхаемом нами воздухе. Что если споры мха проросли бы у нас в ноздрях и на коже? Что если бы они съели и испортили пищевые запасы? Что если они производят токсины, способные нас убить? Даже если бы мы бросили все силы на уничтожение этих спор, но все же оставили хоть несколько... Этих оставшихся могло бы оказаться достаточно, когда они вместе с нами попадут на другие планеты, чтобы заразить их, а оттуда перенестись на следующее. Кто знает, какой вред они могут причинить. Но жизнь не обязательно опасна только потому, что она отличается от обычной. Покачала головой близко. «Как же ты любишь убивать?» «Это слова геи», — буркнул Тревес. «Конечно». Ну, я надеюсь, они не лишены смысла. Мох привык к условиям этого мира. Поэтому он использует свет в небольших количествах, но гибнет при его избытке. Поэтому он использует малейшие дозы двуокиси углерода, но может погибнуть при больших его концентрациях. Он может оказаться безопасным на любой другой планете, кроме мельпомены. «Ты хочешь, чтобы я дал мху шанс попытаться счастье С возмущением сказал тревайс — Да нет, — пожалуй, плечами близ, — не кипятись, я тебя понимаю. Ты изолят, и у тебя, видимо, не было другого выбора, кроме как поступить так, как ты поступил. Тревес хотел было что-то ответить, но его прервал чистый пронзительный голосок фалу Она что-то сказала на своем языке. — Что она говорит? — спросил Тревес у Пилорета. — Она говорит, что... Начал пилорот, но не договорил. Фалум, видимо, решив, что ее язык понять нелегко, начала снова «Был ли там Джемби, там, где вы были?». Фалум произнесла слова так старательно, что близ просияла. «Разве не прекрасно она говорит на галактическом?» и как быстро выучилась. «Я все перепутаю», — тихо сказал Тревес, — «если попытаюсь объяснить сам». Но ты скажи ей, Близ, что мы не нашли роботов на этой планете. — Я сам, — вмешался Пилород. — Послушай, Фаллум. Он нежно положил руку на плечо подростка. — Пойдем в нашу каюту, и я дам тебе почитать еще одну книгу. — Книгу? О Джемби? Не совсем, — улыбнулся Пилород, уводя Фаллум, и дверь за ними закрылась. — Знаешь, — сказал Тревес, — проводив их недовольным взглядом. — Мы тратим время зря, играя в нянек этого ребенка. — Зря. — Но разве это мешает тебе в поисках земли, травы Нет. То, что ты называешь игрой в нянек, на самом деле укрепляет наши отношения, снимает страх, создает любовь. — Разве это такая уж чепуха? — Ты вновь говоришь устами геи. — Да, согласилась Близ. — А теперь о деле. Мы посетили три из древних космонитских планет и ничего не добились. — Все правильно, — кивнул Трэвис. — Фактически мы обнаружили, что все они по-своему опасны, верно? На Авроре дикие собаки, на Солярии странные агрессивные люди, на Мельпомене, несущие угрозу всем обитаемым планетам, мох. Очевидно, когда планета остается предоставленной самой себе, ну, заселена она людьми или нет, она всё равно становится опасной для межзвёздного сообщества. Это нельзя возводить в ранг всеобщего закона. Три из трёх. Это впечатляет. И как же это впечатляет тебя, Близ? Я скажу тебе. Только, пожалуйста, выслушай меня без предубеждений. Если в галактике существуют миллионы взаимодействующих планет, ну, так оно и есть на самом деле, Если каждая из них населена исключительно изолятами, что тоже так и есть, то на каждой планете доминируют люди, и они могут навязать свою волю другим формам жизни, неживым геологическим образованием и даже себе подобным. Галактика, следовательно, на сегодняшний день является вполне примитивным, некоординированным и плохо функционирующим миром, начатком, зародышем объединения. Ты понимаешь? Что я имею в виду? Я понял, к чему ты клонишь, но это не означает, что я должен с тобой соглашаться. А ты послушай. Соглашаться или нет, дело твое, но выслушай меня. Галаксия может родиться только из протогалаксии. И чем меньше будет прото, чем больше галаксии, тем лучше. Галактическая империя была попыткой создать сильную протогалаксию. Когда она раскололась... Сразу настали плохие времена, и возникло стремление усилить концепцию протогалактики. Конфедерация академии является воплощением этого стремления. Таким же воплощением была и империя Мула. Такова и планируемая второй академии новая империя. Но даже если бы не было таких империй или конфедераций, но будь вся галактика сумасшедшим домом, это был бы взаимосвязанный сумасшедший дом – в котором между собой общались бы отдельные миры, пусть даже только враждебно, это было бы все равно некое единение и не самое худшее. Куда уж хуже. Ты знаешь ответ, Тревес. Ты видел его своими глазами. Если населенная людьми планета будет брошена на произвол судьбы, становясь истинным изолятом, если она теряет все связи с другими населенными мирами, она развивается» но развивается злокачественно. Наподобие раковой клетки? Да. Не такова солярия? Она противостоит всем мирам. Там каждый против всех остальных. Ты видел это? А если люди исчезают совсем, испаряются последние следы дисциплины. Каждый против каждого. Этот принцип становится инстинктивным, как у собак, или просто законом природы, как в мире мхов, мельпомены. «Понимаешь, я думаю, что чем ближе мы к галаксии, тем совершеннее сообщество. Тогда зачем останавливаться за несколько шагов до цели?» Тревес некоторое время молча смотрел на Близз. «Я думаю об этом», — сказал он наконец. «Но зачем предполагать, что увеличение дозы лекарства — единственный выход?» что если немного – это хорошо, что больше – лучше, и все это лучше из возможного. Разве ты сама не говорила, что мох, возможно, так адаптировался к очень малому содержанию двуокиси углерода, что ее богатое содержание может убить его? Человек ростом в два метра лучше, чем ростом с метра, но он лучше и трехметрового великана. Мыши не станет лучше, если она вырастет до размеров слона, ей просто не выжить». Да и слону не станет лучше, если он уменьшится до размеров мыши. Существуют естественные размеры, естественная сложность, какое-то оптимальное качество для всего, звезда это или атом, и это, очевидно, столь же истина для живых существ и их сообществ. Я не говорю, что старая галактическая империя была идеальной, и, безусловно, вижу ошибки в деятельности конфедерации Академии, Но я не могу заявить, что поскольку тотальный изоляционизм плох, хороша тотальная унификация. Крайности могут быть ужасны, как та, так и другая. И старая, добрая галактическая империя, пусть и несовершенная, могла бы быть на меньшим из зол. Сомневаюсь, — покачала головой Близ, — веришь ли ты сам себе, Тревес? Станешь ли ты доказывать, что и вирус и человек равно неудовлетворительны, и вы желаешь стать чем-то промежуточным, вроде скользкой плесени? Нет. Но я могу спорить, что и вирус, и суперчеловек одинаково плохи, и предпочесть остаться чем-то средним, обычным человеком. Да спорить-то пока не о чем. Я вынесу решение, когда найду Землю. На Мельпомене мы нашли координаты остальных 47 космонистских планет и ты посетишь их все, каждую, если понадобится, все время рискую жизнью. Да, если это потребуется, чтобы найти землю». Пилорат вышел из каюты, где оставил фаллом, и только успел рот раскрыть, как угодил в перепалку между Блисс и Тревейзом. Он смотрел то на одного, то на другую, пока они перебрасывались репликами «Сколько же времени это займет?» «Сколько бы ни потребовалось». Мы можем найти то, что ищем, прямо на следующей планете. Или не на одной из них. Этого мы не сможем узнать, пока не посетим все. Тут, наконец, Пилород попытался вставить словечко. но послушай, Голан, у нас же есть ответ». Тревес нетерпеливо отмахнулся, но вдруг замер, повернулся к нему лицом и бессмысленно уставился на друга. «Что?» «Я сказал, у нас есть ответ». «Я пытался сказать тебе это, по крайней мере, распять на Мельпомене, но ты был так занят, что...» «Что за ответ? О чем ты говоришь?» «О земле. Я думаю, мы знаем, где она».